Но сад вручает тени ученого, тень ордена, за еще один щадящий контакт, за ненарушение своего покоя. А когда выясняет, что щадящий контакт на самом деле оказывается контактом беспощадным, тут уж сад предпринимает все возможное, чтобы рассредоточить тень ученого. Ибо, не дай бог, другим теням Атлантиды самим исполнить контактную метаморфозу, вдруг появится у них вкус жизни, тогда прости-прощай, покой. Тогда высокоразвитая инфраструктура Атлантиды полетит ко всем чертям, и воспарят над миром души атлантов, и просветят людей. Не один только раз живем, а жили, и будем жить дальше, и не забудем о том что сегодня, чтобы вспомнить об этом завтра, так-то, и Александрович? — Но моя роль... — начал было Аитрий Александрович и пресекся. — Ваша роль? Довожу до вашего сведения, что тени верховного руководства Элизиума и САД уже осведомлены о том, что вы в своем институте почти разгадали загадку жизни и смерти. Загадку универсума! и о том осведомлены, что окончательно разгадать эту загадку помог вам Станислав Леопольдович. Правда, они не уверены, что вы доберетесь в себе до Аида. Потому-то отчасти тень Станислава Леопольдовича и выдворили отсюда. А ну, как он подскажет вам, кто вы такой, и тогда им придется пасть ниц перед тенью царя Аида? Вы станете распоряжаться царством мертвых, и вернется золотой век Элизиума. Здесь, на земле, вы сделали все, чтобы там иметь право властвовать. — Я готов. Тихо сказал Аитр Александрович зав отделением соматической психиатрии, и высоко поднял голову, как царь. — Теперь с вами, Эвридика, спросил гость. — Да. Смело ответила она, — вы, конечно, понимаете, после всего сказанного, что не случайно и ваше имя. Имена ведь не бывают случайны. — Значит, миф об Орфее? — поспешила навстречу Евредика. — Миф об Орфее! — подтвердил гость. — Вы были женой Орфея, танцевали на зеленом лугу. Вас укусила змея, и вы умерли. — Змейка на сапожке! — пробормотала Евредика. — Нет, нет, это я так. — С кем бы вы ни были, вы никогда не умирали естественной смертью. — Страшно говорить так, естественная смерть. — Валория! — сказала Евредика, не понимая себя. — Валория! — Черная оспа. — Красный автомобильчик, всегда что-нибудь случалось. — Эдка, Значит, на сей раз... Но сей раз уже все обошлось. Красный автомобильчик уехал в матищи. А Виталий Александрович отпустил вас из стартера, а нянька Персифона, соответственно, проглядела. Тема утонула в вариациях, так сказать. На этот раз, и вреди вы не гадали, обернется, не обернется. Вы сами бросили за Рфеем, хотя были уж почти тенью. По снегу бросились босиком. В вариации победили тему, — сказал Петр. — Именно так. — Все свои витальные циклы вы знаете, — из снов. У вас, девочка, точно ясны. Это большая редкость. Но одного вы не можете даже предположить. Объем информации, заложенной в тени вредики, был настолько велик, что в XVIII веке ваша тень распала снадвое. Одна половинка пошла по канату, за черными розами, под черную скрипку в сторону Петра, в сторону смерти. Другая кинулась к долу зеленому, в сторону Станислава Леопольдовича, в сторону жизни. — Так иногда случается с тенями, правда, нечасто. — Фредерика и Клотильда Мауэр, эм Ивана Франк, — подхватил Петр. — Ты знал, Петр? — опешила Эвредика. — Знаю, — ответил тот. — Не случайно ведь ты вспомнила мелодию песенки этой про дол зеленый, хоть и забыла немецкий язык. Так и разрешились противоречия, заложенные в вашем характере», — продолжал посетитель. «Одна половинка эвредики стояла в оцепенении, другая бежала за орфеем. Одна вышивала кисет, другая вымирала от оспы, одна приставала к прохожим, другая бросалась под машину от одиночества. И, может быть, как знать...» Распавшийся тень восстановит в лидиуме свою целостность теперь же. Миф об Орфее опять воспроизведется в канонической редакции. История, видите ли, любит ходить кругами. Тем более, что и царя Аид к тому времени займет свое законное место. — Займет, займет! — обнадежил Аид Александрович. — Хорошо бы тогда и мне оказаться в этой компании, — печально заметил Петр, — а то как бы ей не развалиться без меня. — Но вы уже готовы присоединиться к ней, — напомнил гость. «Да, — Да-да, я готов. — У вас ведь самая грустная история, и вы рады будете распрощаться с ней, наконец. Радуйтесь, теперь вы небессмертны. — Петр не успел ответить, фигура посетителя растаяла в воздухе. — А тут и соседи Петра не выдержали прохаживаться по коридору на костылях и вернулись в палату. — Как жалко, Петр, что мы ничего не узнали про тебя! — шепнула ему вредика Пустяки! — сказал Петр. — Я уже все знаю сам. Глава восемнадцатая. Солнечное затмение однажды в июне. Ну, конечно, его уже ждали. Это Станислав Леопольдович понял еще в зеленом доле, ощутив с какой душераздирающей силой тень его влечет в Элизиум. Понял он и другое. Включив свет свидетели событий этой ночи, найдут его тело в зале, ибо покидал он землю, сознающий себя тенью, а отнюдь не тенью на время, свободное от живого носителя. Скорее всего, он умер там на земле или почти умер. Дела его, значит, были закончены. Станислав Леопольдович снова превратился в то, чем привык считать себя последние двести лет, в тень ученого. А в Элизиуме было неспокойно. Слухи о тени ученого который сама создала себе носителя нарушили границы атлантиды и бродили по всему элизиуму вдоль и поперек если в элизиуме конечно есть это вдоль это поперек слухи внушали трепет была в дикой акции тени ученого какая то совсем уж мистика потому вполне естественно, что атлантические тени собрались на тени площади у тени ворот, тени административного здания, чуть ли не все до одной, взглянуть на легендарную эту тень ученого. Вот она и появилась, тень ученого. Тень как тень. Она приветственно махнула тенью руки всем собравшимся и проследовала в сопровождении некой тени в тень административного здания. Сюда в спешке собрались тени членов Совета Атлантических Теней. — Мы уже давно ждем вашего прибытия! — с места тень председателя сад. — Добро пожаловать! — Благодарю вас! — грустно пошелестела тень ученым. — Простите великодушно, — продолжала тень председателя САД, — что пришлось прибегнуть к крайним мерам, но вы сами вынудили нас к этому. Ваше поведение уж давно стало вызывающим. Вы, так сказать, перешли все границы. Почему, позвольте узнать. — Это что, официальный допрос? — поинтересовалась тень ученым. Да нет, бог с вами. Просто дружеский разговор, если вам так угодно так мне не угодно определилась тень ученого мы не состоим с вами в дружеских отношениях допрос да это другое дело я согласен дать совету атлантических теней показания но только публично вы хотите публичного позора да а не боитесь ли вы что сад начала тень председатель не боюсь поняла тень ученого Я теперь вообще мало чего боюсь. Уничтожить меня без суда и следствия, увы, невозможно. Ведь вы цивилизованное общество, не так ли, глубокоуважаемые тени? Кроме того, мир уже шумит, и вы об этом знаете. Вы действительно наделали много шума. Я старался. Но проблема не только в том, как вы все хорошо понимаете. Первый случай рассредоточения тени в гуманном обществе представляет собой событие из ряда вон ведь так вряд ли удастся сохранить его в тайне даже здесь а там на земле о нем уже пишут я позаботился об этом вы много успели достаточно много почти все что хотел успеть